чтобы никогда ничего не забывать, белка повсюду в доме развешивала памятки. На одной такой пометке было написано: Буковые орешки. Эту записку белка перечитывала довольно часто и тогда всегда говорила: Ах, да, буковые орешки. Хорошо, что вспомнила. И она поворачивалась к буфету и немного погодя, уже сидела перед тарелкой сладких или пареных орешков. Другая записка гласила: Нуравей. Как-то взгляд падал на эту записку, она кивала и думала: "И то верно, пойду-ка проведую муравья". Она спускалась по стволу пука, и шла к его дому, крича уже издалека: "Муравей, муравей!" И немного спустя они сидели на травке на берегу реки и болтали обо всяких вещах, которые невозможно было забыть и в то же время невозможно запомнить. Частенько они сидели так часами. На третьей записке было написано: "Гляди веселей". Эка, думала белка, читая эту записку. Она пыталась тогда изо всех сил глядеть веселей. Но если она в этот момент не глядела весело, то глядеть веселей бывало очень трудно. Муравей как-то раз попытался объяснить ей, как нужно действовать, но изложенное было таким длинным и путанным, что белка ничего не поняла. Эта памятка была в сущности довольно нелепой. Сознавала белка, но снимать ее не снимала. где-то в темном уголке, в который белка почти никогда не заглядывала, висела еще одна записка. Она была запрятана так, что белке случилось прочесть ее всего лишь однажды. На записке было написано: "Мой день рождения". Однажды утром, когда белка уже дважды перечитала записку, буковые орешки и задумчиво постояла перед запиской. "Гляди веселей". На глаза ей вновь попалась третья памятка. "Мой день рождения". Прочла она она хлопнула себя по лбу зажмурилась и воскликнула Ну точно, чуть не забыла, мой день рождения. Сердце у нее забилось. Ее день рождения был почти на носу.